Глава одиннадцатая Екатерина Алексеевна же осталась изучать негостеприимно закрытые на три замка высоченные ворота. Впрочем, от любования красивыми завитками кованых узоров на них ее практически тут же и отвлекли, причем конкретно так отвлекли: Че уставилась то А ну пшла отсюда вы! Грозно потребовал скрипучий, как скрежет металла о металл, голос. «У вас тут что, и ворота тоже посылать умеют?» — поинтересовалась оторопевшая намерянка у воротника. Воротник промолчал, раздражающе привычно уже промолчал. «Гад пушистый, все бы ему дрыхнуть!» Уже по-настоящему разозлилась Екатерина Алексеевна. Впрочем, сильно разозлиться не успела, потому как без ответа ее не оставили. «Если бы!» — досадливо фыркнули все тем же металлическим голосом. «Это была вне жизнь, а мечта!» след за чем откашлялись И фальшиво скрипучим контральто Затянули. Хоть один выходной Безмятежная ночка Любовный романчик Да конечка бочка Отогрела бы душу Отвела бы сердце Вот оно, счастье Нет его слаще Ах, Если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда, ах, если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась. Ах, если бы ах, если бы не жизнь была, а песня бы. Песня закончилась, раздался тяжелый вздох, и по ухо невольной слушательницы, словно камень с неба, рухнуло нечто тяжелое. Хотя нет, отнюдь не словно, отметила окончательно ошалевшая Екатерина Алексеевна, увидев каменное изваяние миниатюрного дракона, которое, судя по его виду, было решительно настроено не дать ей более продвинуться ни на шаг. Можно подумать, ворота с тремя замками с этой целью плохо справлялись. «И что мы тут все еще делаем, Боатоп?» Поинтересовалась каменное нечто, тряся шипастой головой и плюясь небольшими сгустками пламени. «Так заслушалась?» Попыталась польстить каменной певице, новоявленное Боатоп, вслед за чем, решив, что необходимо как можно быстрее приобщиться к местному сленгу, поинтересовалась. «И извините, но не будете ли вы так любезны, чтобы сообщить мне, что означает баатоп? «Брысь отсюда вы, а ты очень пожалеешь!» Незамедлительно просветили ее. «Еще вопросы есть? Или мне приступать к твоему испепелению, Баотоп?» Как-то почти даже доверительно поинтересовался страж ворот Академии. Вот она расплата за то, что вместо того, чтобы обдумывать план проникновения в Академию, ее всю дорогу безответственно проспала, промелькнула в мыслях у не особо успешной пока шпионки. И тут за ее спиной раздалось. «Сенсация! Сенсация! В Небелунгецкой академии магии! С сегодняшнего дня! Новый временный ректор! Сенсация! Сенсация! Только в свежем выпуске Небелунгецкой правды! Эксклюзивное интервью его высочества Стефана, в котором вы узнаете о том, за что в срочном порядке был смещен с должности прежний ректор!» «Газета! Ну, конечно же, газета!» — В этом мире ведь наверняка до сих пор печатают все объявления о поиске персонала только в газетах, как я раньше об этом не подумала. — Когда тебе было думать? Ты же спала, как сурок. Ворчливо мысленно напомнила она сама себе и позвала. — Марик, подожди! — и ринулась вслед за продавцом сенсацией, тем самым давая понять стражу ворот, что она любезно приняла ее предложение, которое звучало как «брысь отсюда вы». Само собой, разумеется, бегством с поля боя это не было. Это было тактическим отступлением, причем весьма грамотным и своевременным. В этом новоявленной стратег ведения боевых действий убедилась, как только обнаружила на последней странице, полученной во временное пользование газеты, его объявление о найме нового помощника-референта, нового ректора. Вооружившись новыми знаниями, Екатерина Алексеевна танком самого последнего поколения поперла на ворота. Нашла глазами дракона Мымру, как она мысленно про себя прозвала стервозную каменную превратницу, и гордо объявила. «Я по объявлению претендую на должность нового секретаря вашего нового ректора». «Кто? Ты?» — зашлась в истерическом смехе дракона Мымра. «Ну не ты же!» — уперла руки в боки новоявленная претендентка в личной помощнице ректора. «Нет, не я, но и не ты!» В свою очередь уперла крылья в боки каменная мымра. — Это почему же? — потребовала ответ кандидатка. — Почему? — Хм, дай подумать. Издевательски ухмыльнулась дракона мымра. — Во-первых, а ты себя в зеркало видела, заморашка? А во-вторых, сегодня выходной, и завтра, кстати, тоже. Поэтому брысь отсюда, вы а то пожалеешь, очень пожалеешь! Пригрозила каменный страж и дабы закрепить свои слова делом, плюнула. С густком пламени, разумеется. Вот мымра! — одними губами пробормотала себе под нос Екатерина Алексеевна. — Сама мымра! — продемонстрировав отличнейший слух, парировала каменная стражница, преисполненная праведного негодования, вслед за чем язвительно добавила. — И как мымра мымру, чисто по-родственному, так сказать, — Честно предупреждаю, что на территорию моей академии ты никогда не попадешь. И плюнула презрительно, при этом заметив. Тьфу, замарашка. Ясное дело, плюнула, как обычно, с густком пламени. Вот только в этот раз сгусток пламени был таким, что заставил бы почувствовать себя неполноценными с точки зрения огневой мощи. Не только танки последнего поколения, но и многие-многие будущие их поколения тоже. — Кейт, как твой консультант, «Я настоятельно тебе рекомендую держаться от этой горгульи подальше!» Наконец подал голос воротник. «А мой тебе совет — просто заткнись!» Зло рыкнула Кит, не оценив рекомендации. Она не знала, как, но решила, что еще сегодня окажется на территории Академии, потому что достали. Все эти мужики в зеркалах, мачехи с проклятиями, бесполезные воротники и каменные дракона Мымры. Они еще ее узнают. Она им всем докажет. «Они еще пожалеют, что не дали ей умереть спокойно, потому что достали!» Екатерина Алексеевна окинула задумчивым взглядом забор. «Высокий!» «Даже и не думай!» — фыркнул воротник, догадавшись по красноречивому взгляду подопечной о ходе ее мыслей. «На каждом метре этого забора как минимум по два-три заклинания висит. Обычный стандартный набор, парочка сигнальных и одно атакующее». Которую убить, конечно, не убьет, а лишь временно парализует. С какой целью парализует, надеюсь, объяснять не надо? — Нет, не надо, — покачала головой Екатерина Алексеевна, вслед зачем вновь задумчиво посмотрела на забор. — Хотя, — протянула она, — не прокатит. Нарушители границ Академии наверняка сдают городской страже. Зарубил очередную идею проникновения на территорию учебного заведения песец. И «Я уже молчу о том, что сдавать тебя будет твоя новая знакомая!» Насмешливо добавил зверек. «Во-первых, если бы ты молчал, я бы тебя не слышала!» Раздраженно рыкнула Екатерина Алексеевна, признавая при этом резонность озвученных зверьком ремарк. «А во-вторых, у тебя свои идеи есть, или ты только чужие критиковать гораст?» «Хотя...» — в очередной раз задумалась она. В этот раз новоявленная злостная нарушительница границ частной собственности смотрела вслед удаляющемуся продавцу сенсаций, к которому то и дело подбегали студенты. Студенты и забор. В годы ее юности не было таких заборов или запретов, которые были бы способны остановить молодые умы и горячие сердца. Да, этот забор магический. Но и студенты тоже не кто-нибудь, о маги. А значит, лазейка в заборе у студентов есть. Не может не быть, иначе что же они за маги? И контакт тоже есть. Посмотрела она на бойко торгующего газетами Марика. Она могла бы прикинуться, охотящейся за новыми сенсациями журналисткой. Виток у нее, правда, еще тот. Но его легко можно объяснить конспирацией, которая ей была нужна для выполнения предыдущего задания. Заплатить, конечно, придется прилично. Однако беспокоило ее не это, а то, Что она будет делать, когда проникнет на территорию Академии? Да еще и в таком виде, как она сейчас. Слушай, Сиян, я тут подумала, а почему бы мне и правда не подождать, пока закончится выход... Ни в коем случае! Категорично припечатал зверек, который даже задохнулся. Так бедняга распереживался. Тебя сегодня вечером уже могут отследить и, типа случайно толкнув, подцепить на тебя смертельное проклятие. Вот если бы у Рагнеды не было личных вещей, Кейт, то можно было бы скрываться где угодно. Кейт могла бы обратиться в городскую стражу, а ты, которая ничего не знает ни о Кейт, ни об этом мире, в общем, тебе, если хочешь выжить, только одна дорога — в Академию. Что ж, тяжело вздохнула все и всегда ранее планировавшая бизнес-леди. Раз другого выхода нет, будем импровизировать. Еще раз тяжело вздохнула и решительно направилась догонять Марика. Настолько решительно, что, переходя широкую подъездную аллею, забыла посмотреть по сторонам. — Кит! испуганно завопил Сиян. — Эго! То ли испуганно, то ли возмущенно заржали вставшие на дыбы кони, которых, судя по доносившимся звукам, в очередной раз был целый табу. — Чтоб тебя, окаянного! Однозначно в высшей степени возмущенно укрыл ее пожеланиями всевозможных напастей, болезней и лишений, Злющий, как целый рой голодных хоз, вознится. ты не видел, куда пер молохольный. Ох уж эти бродяжки!» Екатерина Алексеевна так и не поняла, почему она оказалась на земле. Как и не поняла того, почему у нее так гудит голова. То ли она поскользнулась от испуга и в результате ударилась головой, то ли все же сначала она получила копытом по голове и только потом упала. «Михаль, что ты там разоряешься?» Услышала она еще чей-то голос, прежде чем потерять сознание.